Только мы с вами здесь одеты как следует граф, сказал Фельдмаршал. Не знаю, были ли вы военным, но вы при шпаге и в костюме, напоминающем старинные мундиры. Такой кафтан, наверное, носил наш величайший полководец, Его Величество Король Фридрих II. Остальные гости во фраках. Не говорю, конечно, об этих русских господах. Император Вильгельм, при котором я начал службу, никогда фрака не носил, отлично делал. Какой уж монарх в штатском. Собственно, мы оба с вами люди восемнадцатого века. Вы тогда жили, я принадлежу ему по духу. Да, так возвращаюсь к аэроплану. Разумеется, я охотно дал бы его вам, при условии, что вы вашего изобретателя доставите именно в Германию». «По совести, я прежде не верил, что русские могут что-то изобрести. Очевидно, приходится верить. Или, может быть, он немецкого происхождения?» «С другой стороны, его открытие у меня большого интереса не вызывает. Ну, что такое продлить жизнь? Зачем это нужно? Порядочный человек должен умереть на поле сражения». Ваше превосходительство, очевидно, не излечилось от милитаризма. Я думал, что уроки 1918 и 1945 годов должны были бы кое-чему научить и германских фельдмаршалов. Эти уроки ровно ничего не доказывают. Первая мировая война была нами проиграна из-за измены тыла, из-за проклятых марксистов, а вторая, потому что командовал нашими войсками штатский, он был вдобавок и психопатом. Но если б им и не был, то при штатском руководстве мы все равно проиграли бы войну. Вы, как все, называете нас милитаристами. Что такое милитаризм? «Очень лживое слово. Все войны, которые мы вели в течение тысячелетий, наверное, в общей сложности не повлекли за собой и малой доли тех человеческих жертв, какие повлекли за собой две мировые войны. В применении же к Германии это слово не имеет уж никакого смысла, или же вы должны были бы отказаться от ваших собственных понятий. «Объединение» По национальному признаку это хорошо или нехорошо? Наша эта идея или ваша? Конечно, не наша. Мы с этим совершенно не считались. Нам национальность была малоинтересна. Мы из-за этого никогда войн и не вели. Но уж если объединять непременно людей одной и той же национальности, то как же нам, немцам, не воевать? Ваш «Пацифизм и общие ваши взгляды пришли в полное противоречие с вашим же собственным основным принципом. Они пришли в противоречие с географией. Вы выдумали национальное самоопределение. Хорошо. Однако что же можно сделать, если немцы есть везде?» Если во многих государствах они составляют почти однородное меньшинство, занимающее вполне определенную территорию, отдайте нам эти территории добровольно, и тогда мы воевать не будем». Вы сами создали священную задачу для нашего молодого поколения. Когда в нашу империю войдут Австрия, Балтийские земли, Эльзас-Лотаринге, Судетская и Саарская области, немецкие кантоны Швейцарии, мы будем удовлетворены и больше воевать не будем. «Но ведь вам тогда будет очень скучно, ваше превосходительство. Ужасно, невообразимо. Что ж делать, надо считаться с новыми веяниями, с вашей демократией, с нежеланием рядовых людей воевать. Народ — это животное, у которого много языков и мало глаз», — говорил король Фридрих Великий. «Мало глаз». И мало мозгов. Он ничего не видит и ничего не понимает. Я начал службу при его величестве в гусарах. Где теперь гусары? Ах, как прекрасна была жизнь в восемнадцатом столетии! Тогда все во что-то верили. Вы в одно, я в другое, а теперь... «Война была благородным делом. Тогда и офицеры, и государственные люди все принадлежали к одному обществу, к хорошему обществу. А теперь взгляните только, какие люди собрались в этом гостеприимном доме. На них и смотреть гадко».